Глава 26. О чувствах и мести. Прошло еще три дня. Маргарет чувствовала себя все лучше и лучше. Утром 11 дня после начала болезни она уже сама смогла спуститься к завтраку и застала там отца с Энтони. Она села с ними завтракать. Чуть позже появился старичок в модной одежде. Его появление вызвало удивление у Энтони и сэра Роберта. «Это я пригласила мистера Гая», – любезно пояснила Маргарет и, устремив нежный взгляд в сторону Энтони, добавила. Я предполагала, что у вас появятся неотложные дела после завтрака, поэтому и пригласила мистера Гая столь рано. Он снимет с вас мерку для будущего свадебного костюма. Энтони, не будете ли вы так любезны пройти с мистером Гаем в нашу примерочную? Не будем заставлять его ждать. Энтони молча поднялся и также молча ушел вместе с мистером Гаем. На губах Маргарет заиграла довольная улыбка. «Позволь ему самому решать», — попросил ее сэр Роберт. «Можно подумать, я совершаю преступление», — ответила на это Маргарет. Он должен выглядеть достойно. Меня это касается столько же, сколько вас или сэра Александра. И как вообще можно со мной спорить по этому поводу? Ведь ясно, что я обладаю гораздо более утонченным вкусом, чем вы или Энтони». Они замолчали и продолжили завтрак. Время шло, а Энтони с портным все еще не возвращались. «Она изменилась», — сделал вывод сэр Роберт, наблюдая за дочерью. «В ее движениях и даже на лице появилась...» «Мягкость», — нашел подходящее слово сэр Роберт. Маргарет отчитывала всех столь же строго, но теперь в ее словах и движениях появилась мягкость. Ее замечания выглядели не столь категорично, как раньше, и это обстоятельство радовало его. Неожиданно он приметил, как Маргарет улыбается. «Что бы это значило?» — подумал сэр Роберт. Маргарет опять загадочно улыбнулась. С момента выздоровления у нее появилась привычка загадочно улыбаться. Сэр Роберт не без основания подозревал, что причиной этих улыбок являлся Энтони. «Что между вами происходит?» — поинтересовался у дочери сэр Роберт. «Такое ощущение, будто вы изменились за эти несколько дней. Вы долгое время находились наедине, и если...» «Ничего такого, о чем бы стоило беспокоиться», — отрезала Маргарет и, придав голосу ледяные нотки, продолжила. «Я попросила бы избавить меня в будущем от подобного рода намеков. Вам это совсем не к лицу». «Я имел в виду вовсе не...» — начал оправдываться сэр Роберт, но в это время появился портной. Он сообщил, что свадебная одежда будет готова через 10 дней, и сразу откланялся. Следом за ним появился Энтони». Энтони попросил разрешения уехать на несколько дней в Хамблдон по своим делам. Сэр Роберт ожидал возражений со стороны Маргарет, но, к его удивлению, она согласилась с решением Энтони. Больше того, Маргарет сама подошла к нему и со словами «Возвращайтесь, когда завершите свои дела», взяла за плечи и поцеловала в правую щеку, чем совершенно сразила и Энтони, и сэра Роберта. Энтони ушел, а Маргарет осталась стоять на месте, и на ее губах блуждала та самая загадочная улыбка. «Ты поцеловала его?» раздался до нельзя удивленный голос сэра Роберта. Он ожидал очередной отповеди, но вместо того Маргарет неожиданно засмеялась и, не обращая ни малейшего внимания на слуг, весело ответила. «Что странного в моем поступке? Разве не должна я относиться с уважением к будущему супругу? И разве возможно назвать легкомысленным желание его скорого возвращения? И разве не заслужил Энтони еще большего внимания с моей стороны? Или вы не помните, с каким упорством и удивительной заботой он ухаживал за мной все последние дни? Он заслуживает и вашей благодарности». Но вы так и не соизволили ее проявить. «Соизволил. Я подарил ему один из своих кораблей. Вы пытаетесь лишить меня супруга?» Маргарет мгновенно преобразилась и с откровенной угрозой сверлила отца взглядом. «С чего ты взяла?» — удивился сэр Роберт. «Я лишь сделал ему достойный подарок». «А вы не подумали о том, что он может уплыть на вашем подарке?» «Он может уплыть на любом корабле, в случае, если ему этого захочется», — отвечал на это сэр Роберт. К тому же, и судя по взгляду твоего жениха, если он вздумает уплыть, то только с тобой. Его нежные чувства к тебе очевидны, равно как и твои к нему». Эти доводы благотворно повлияли на Маргарет. «Вы действительно полагаете, что Энтони относится ко мне благосклонно?» «Нет никаких сомнений». В этот миг Маргарет пришла в голову прекрасная идея. Она решила обрадовать Энтони, наведавшись к нему домой. Но открыто показывать свои намерения она не желала. Следовало найти предлог, и таким предлогом могла стать миссис Стоук. Если Маргарет думала об Энтоне, Стигли в это самое время думал о ней. Стигли только и мечтал, как о месте Маргарет. Она унизила его и разрушила все планы. У Стигли не оставалось никакой возможности рассчитаться с долгами. В ближайшее время его снова могли заключить под стражу, и на сей раз Гарри Фэллоуз не сможет ему помочь. У него самого имелись долги. Они встречались в невзрачной гостинице рядом с портом, где Стигли скрывался от кредиторов и обсуждали свое незавидное положение. Стигли ждала тюрьма, а Фелоуза бедность. Он с каждым днем все больше чувствовал неприязнь со стороны сэра Роберта и понимал, что скоро наступит развязка, и он вообще останется без средств. Его содержание последние пять лет оплачивал сэр Роберт, а поскольку Филлоуз часто играл и проигрывал, денег не хватало, и он начал брать в долг. В конечном счете и его ждала тюрьма. Единственную надежду олицетворяла Маргарет, но она навсегда была потеряна для них. Пока живы Маргарет и Роберт Уоллоп, у них не будет никакой возможности выбраться из этой ямы. И не только. Теперь прибавился еще этот капеллан, за которого собиралась замуж Маргарет. Оставалось принять неизбежное или попытаться исправить положение. В случае, если Маргарет и Роберт Уоллоп умрут, Гарри Филлоус сразу получал управление флотом, что коренным образом меняло их финансовое положение и мог получить наследство, что сделало бы обоих богатыми людьми. «Мы должны убить и дочь, и отца», — приглушенным голосом говорил Стигли. «Это единственный выход». «Я готов», — отвечал на это Гарри Феллоуз. «Но надо сделать все тихо и с умом. Смерть Маргарет и Роберта вызовет подозрение. Я стану первым подозреваемым». «Что вы предлагаете?» — спросил Стигли. «Сначала убьем этого капеллана». Маргарет и Роберт будут в трауре, и весьма возможно, что смерть будущего зятя повлияет на них самым неприятным образом. Если Маргарет после кончины жениха покончит жизнь самоубийством, никто не подвергнет сомнению ее смерть. А вслед за ней может покончить с собой и Роберт. «Значит, нам надо убить капеллана?» «И в самое ближайшее время. У меня есть на примете парочка головорезов. За небольшую плату они, не задумываясь, прирежут его. Это вызовет подозрение. Неизвестно, что он еще и доктор, а доктор вполне может заразиться или случайно отравиться. «Яд?» — Стигли устремил вопросительный взгляд на Филоуза. Тот кивнул головой. «Заманим в ловушку и отравим. Его найдут уже мертвого. Нас никто не станет подозревать, даже если догадаются, что он умер от яда. Мало ли что могло случиться с доктором». После коротких обсуждений план был принят обоими. Они разошлись, чтобы основательно подготовиться к первой части плана, включающей убийство Энтони.